Глава 12 Момент истины Снерк шел по набережной, заполненной в этот вечерний час гуляющими, играла музыка, от речного вокзала отваливал длинный белый корабль на подводных крыльях, Мангазея везла куда-то экскурсантов, мир был беспечен и весел, пожалуй, это и к лучшему. Прежние критерии не годились, вся его предыдущая работа оказалась детской беготней с очком за бабочками. Пока он возился с заброшенными в джунглях крепостями, найденными в Австралии римскими монетами и наблюдавшимися в незапамятные времена над Торонто светящимися дисками, росла, зрела и, наконец, придвинулась вплотную, заслоняя от айкумены звезды, Тайна, не идущая ни в какое сравнение с прежними загадками. Нелепо было бы объяснять все сплетением случайных совпадений за годы работы, связанные с распутыванием загадок. Он научился отличать стечение обстоятельств, приведшее к созданию вполне логичной, но ложной гипотезы от комплекса фактов, создающих непознанную пока систему. Он не мог объяснить, что такое интуиция, но интуиция подсказывала ему, здесь есть система, но объяснение, которое ей пытаются дать попы, никак не может устроить. Он не верил в Бога в любых его ипостасях, от сакраментального белобородого старца, патриархально восседающего на облачке, до модернизированного повелителя гиперпространства. «Он не верил в Воланда и Мефистофиля Бог и дьявол, он понимал их как олицетворение сил и способностей, которыми человек никогда не будет обладать, то есть объект, которого, по его убеждению, существовать не могло. Всего лишь очередной, непознанный компонент мироздания. Но как это доказать?» Снерк шел сквозь музыкальную радугу, фоноры и видеофоны стояли рядом с сидящими на парапете, висели на плечах угуляющих. гуляющих. Музыка грустная и веселая, пальба, грохот копыт, песни, свист космопланов, планета проходцев, стук кастаньет, рокот прибоя, арии из оперы «Оперет», «Рык драконов». Снерк слушал это в вполуха, и вдруг диссонансом ворвались траурные аккорды, и мужской голос отчеканил «Стный исследователь Мозес Сайприст, директор Института нерешенных проблем». Снерк замер, дернул головой, пытаясь определить, откуда это доносится. Понял, резко шагнул, отстранил чью-то руку, Повернул к себе видеофон и вывел громкость на максимум. Извинился он вслух или пробормотал что-то про себя, он не смог бы вспомнить. «Магистр истории, магистр медицины, член-корреспондент общества испытателей, перечислял диктор ненужное уже никому, в том числе и их обладателю тоже, научные и почетное звания, а с экрана, из черной рамки», Смотрел на снерга улыбающийся дядюшка Мозес. От реки наплывала покойная свежесть. За темно-зеленые сосны на том берегу садилось жемчужно-розовое солнце. Диктор произнес все полагающееся, и портрет исчез с экрана. Вокруг молчали, глядя на снерга. Кто-то положил ему руку на плечо, кто-то участливо сказал — Станислав Сергеевич. В Саянске его знали многие. Он пододвинул видеофон владельцу, буркнул что-то, шагнул, разрывая кольцо взглядов, и двинулся прочь к станции Монора, до которой они так и не дошли в ту ночь, шагал медленно, тяжело, автоматически переставляя ноги, а в голове почему-то крутилась одна из историй дядюшки Мозеса, о том, как дядя Вилли на пари однажды так ловко инсценировал падение железного метеорита, испещренного загадочными письменами, что на две недели ввел в заблуждение едва ли не весь ученый мир. Дядюшка Мозес не вернулся из своей разведки боем. Вот и все, сказал Широнин. Был хороший человек, и нет еще одного хорошего человека. Ничего выдающегося он не создал, по правде говоря, но все его любили, а это не так уж и мало. Они стояли на галерее Красноярского космодрома, поодаль от толчи улетающих, пребывающих встречающих и провожающих, шумевшей обычными разговорами. Внизу суетились посадочные элкары и машины технических служб, у горизонта снежными вершинами белели конусы лайнеров, безукоризненно работал громадный, исполненный стерильной безличности механизм, люди соприкасались с ним на какой-нибудь час и забывали о нем, возвращаясь к делам дня. То, что он работал без сбоев и чрезвычайных происшествий, делало его скучным, неинтересным, неспособным вдохновить на поэму или симфонию. Попробуйте написать сонет о своем видеофоне. Шеронин оперся обеими руками на гриф гитары, как рыцарь на рукоять меча. Грустно хмурил брови Пчелкин. Алена переплела пальцы на локти снерга, прижалась к его плечу. Всем было тяжело и неловко. «Может, нам остаться на похороны?» «Он не хотел», — сказал Снерк. «Он же так и сказал, не нужно». «Причувствовал?» «Видимо», — сказал Снерг, не желая говорить больше. «Глупо сердце». Расследование обстоятельств смерти дядя Мозеса длилось не более получаса. Он сам вел мобиль. В воздухе на подлете к Красноярску начался сердечный приступ, и, потерявший управление мобиль, отреагировал, как ему было положено, подал сигнал бедствия, включил автопилот и пошел на радиомаяк ближайшего аэродрома. Врачам было поздно что-либо предпринимать». Снерк ничего не понимал и ни о чем не мог говорить определенно. В памяти мобиля не сохранилась маршрута на Таймыр, автопилотом дядя Мозес не пользовался. В ИНП ничего не знали и ничем не могли помочь. Даже если предположить, что дядя Мозес был не один, что ему помогал кто-нибудь из разбросанных по всей планете его друзей-единомышленников, застенчивых энтузиастов, почему помощник молчал? — Только подумать, Стах, — сказала Алена. Глаза у нее были влажные. — Ты его проводил тогда, пришел, и мы глупо болтали, я зачем-то меланхолию развела, а нам никогда уже было его не увидеть. — Да, — сказал Снерк. Они ни о чем не подозревали, даже чуткая Алена, и это помогало ему держаться. Широнин рывком вздернул гитару на плечо, ударил по струнам. Шло зверье, как на парад, велся дикий маскарад. Божья глина — высший сорт, и нет в ней пыли. В круг уселись мастера. Это нас с тобой творят, это нас работали, это нас слепили. На них с любопытством оглядывались, узнавали Широнина, а они ни на кого не обращали внимания, ничего не видели вокруг. Нас слепили ангелы, ангелы, снежнокрылые, как водится, не злы, белыми ладошками глину, наше прошлое, мяли И разглаживали острые углы. Он пел, как будто убивал кого-то Или безуспешно пытался спасти. Снег не мог на него смотреть. Как к поделкам манит! К нам, забытым на ночь, Новые прокрались мастера. И кипит работа, но тревожно что-то Серой потянуло от костра. Снерг кончиками пальцев прикоснулся к щеке Алены, осторожно утер слезы. «Нас лепили дьяволы, дьяволы, чертушки беспутны, но не злы, черными ладошками глину наше прошлое превращали в острые углы». Странно, но Снерга, издерганного в последние дни смутными тревогами, неизвестно к чему относящимися, ничуть не беспокоил их отлет на Эльдорадо, планету, безусловно, имевшую какое-то отношение к комплексу загадок. Он вспомнил дядю Мозеса и верил ему. Он чертовски хотел верить, что во всех тайнах нет одного злонамеренности. Да и как не поверить предсказаниям человека в деталях предсказавшего собственную смерть? Пассажиров, влетающих рейсом, 733 земля Эльдорадо, просим пройти к эскалатору номер два, затараторили в карманах посадочные жетоны. До скорого! Широнин пожал ему руку. Как только что-нибудь прояснится, мы тебе брякнем. Да уж будьте любезны, сказал Снег. Вы уж там поосторожнее, мало ли что, постараемся. Данное Сергачеву слово связывало, но дело не исчерпывалось одним честным словом. Снерг верил дяде Мозесу отчаянно до самозабвения. Алена поцеловала Снерга, шепнула на ухо. «Что-то нужно менять, Стах!» И пошла к эскалатору, следом за Широниным, не оглядываясь. Спокойная разлука людей, знающих, что через несколько дней они встретятся вновь. А Снерк остался. Эскалатор тронулся. Чужие спины заслонили белую куртку Алены, знаменитую шляпу Пчелкина в стиле ретро и шикарную гитару Широнина. Снерк хотел подумать над прощальными словами Алены, но не было времени. Ни на что постороннее сейчас не было времени — Все личное отодвигалось куда-то вдаль, исчезли в проеме последние пассажиры, и эскалатор остановился. Снег стоял и смотрел на летное поле размером с крохотное государство в ту пору, когда на земле еще водились государства. Журналисты любили сравнивать с их площадью то космодромы, то отбитые у Сахары и Тундры территории. Потом государств не стало, И еще один штамп ушел в прошлое. Один из далеких конусов взмыл вверх вертикально и бесшумно, как воздушный шар, все быстрее и быстрее уходил в чистое голубое небо, превратился в пятнышко, пятнышко в точку, потом и точка растаяла, стала неразличимой. Зеленое сияние, почти незаметное для непривычного глаза, вспыхнуло в том месте и погасло. Снерг пошел к лестнице. Цилиндрическое здание глобовидения мягкого цвета молодых пихтовых игл помещалось на окраине Девногорска, Почти на том самом месте, где, если верить легенде, чуть ли не пятьсот лет назад отчаянные казаки, шагавшие встреч солнцу, воскликнули однажды пораженные открывшейся красотой «Дивные горы». То есть так оно в действительности и обстояло, с того восклицания и пошло название Острога, ставшего потом городом. Но скептики утверждали, что неизвестно все же, где именно всплеснули руками мужики, не боявшиеся ни бога, ни черта, ни, по причине крайней отдаленности приказа тайных дел, и государя Алексея Михайловича, из безосновательного кокетства, именовавшего себя Тишайшим. Скептики, если прикинуть и разобраться, возможно, были правы, но все равно хотелось думать, что ты стоишь на том самом месте, где красота поросших соснами гор проняла до души несклонных к сентиментам людей со степенными бородами и тяжелыми бердышами. Один из них так и стоял до сих пор, в левой руке держа на отлете фузею, правой устала и удовлетворенно. Дошли все ж до дивных мест, Господи, твоя воля, сдвинув на затылок шапку бронзовым, понятно, на низком, не выше каблуков его старинных сапог, пьедестали. Его прозвали Семен Иванычем, и он был такой же до сопримечательности Дебногорска, как здание Глобовидения, воздвигнутое лет 70 назад к столетию со дня рождения, бюст местного уроженца-писателя Федотова, древний ботанический сад Старый Скит и ГЭС-музей. Возле Семена Ивановича Запечатлевали друг друга туристы и назначали свидания влюбленные. Была и своя негласная примета приходить сюда перед дальней дорогой. Время подходило к одиннадцати, но горели очень многие окна. Те, кто здесь работал, мотались по всем часовым поясам земли и ойкумены, так что сплошь и рядом жили не по расписанию пояса своей штаб-квартиры. Снег любил это здание. Сюда стекалась информация со всей Ойкумены, здесь знали все обо всем и даже немного больше. Умели отделять важное от третьесортного, интересное от скучного, могли работать сутки напролет и жалели, что сутки по их подсчетам состоят всего из двадцати пяти часов. И здесь же, — подумал Снерк, — прохлопали загадку эпохи. Снерг напрасно опасался, что не застанет Ипатова на месте. Тот упоенно работал, разрываясь между пультами глобынфа, большого вычислителя и тремя карманными компьютерами разной степени сложности. Снерга он и не заметил. Дверь открывалась бесшумно. Вместо приветствия Снерг громко стукнул стулом. Ипатов раздраженно поднял на него азартный взгляд — а Стах, надо же, запряг!» «Ну что там?» — спросил Снерк. «Да оторвись ты от своего симбионта!» «Значит так, — сказал Ипатов, — те программы, что ты дал, я проверил все. И нигде не нашел изъянов или натяжек. У них там отличный математик, скажу я тебе». «Ну, а твое впечатление?» «Математически все безупречно», — сказал Ипатов. «А вот...» Насколько это отражает действительное положение дел, судить трудно. Формулы, даже самые безупречные, еще ничего не решают. В свое время серьезные ученые математически доказали, что аэроплан никогда не взлетит. Позже то же самое вполне научно предсказывали ракетам и ДП кораблям. Он готов был углубиться в дебри математических курьезов и анекдотов, но Снерг бесцеремонно его остановил. «Потом, потом. Это для новогодней стенгазеты. Ну, а то, о чем я тебя просил? Поиск теоретических закономерностей?» «Это дело сложное, скажу я тебе. Придется посидеть до утра. Интереснейшая проблема». К примеру, ты знаешь, почему мы сейчас собирательно именуем гипотетических инопланетян андромедянами? Как когда-то чохом обзывали марсианами. Ну-ну. Астрономия, сказал Платов, земля — заурядная планета, солнце — заурядная звезда, но наша галактика — выдающаяся, сверхгигантская, каких во Вселенной не больше одной на тысячу. И такой же сверхгигантской галактикой является туманность Андромеды. «Это, конечно, интересно, — сказал Снерк, — но мне не это нужно. Впрочем, я сам не знаю, что именно мне нужно. Еретические закономерности. Не так это просто, Стах. Мало играть в жмурки с глобинфом. «Нужно составить как минимум пять программ крепких таких орешков, так что до утра я гарантированно просижу». «Тебе не особенно срочно? Вселенная до завтрашнего утра не погаснет?» «Не погаснет», — сказал Снерк и добавил из чистой вежливости. «Но если я тебя затрудняю...» «О чем разговор, старик?» — энергично отмахнулся Ипатов. «За такие задачки можно только благодарить». Инке я позвонил, чтобы не ждала, и пошел я в глубокий поиск. Вычислитель выпустил длинную ленту формул и графиков. Ипатов схватил ее, и снярк понял, что пора уходить, его тут уже не существует». И бесполезно было спрашивать, как сам Ипатов относится к выдвинутой церковниками гипотезе. Для него имели значение лишь формулы и цифры, а не цель, ради которой они были собраны. Не исключено, что на саму гипотезу он и не обратил внимания. Математика была для Ипатова царством тайн, загадок и головоломных задач, которые следовало раскрыть, разгадать и решить. В этом был смысл жизни, а все, что творилось за пределами царства-государства и куда вели проложенные им в непроходимых чащобах тропки, кто по ним шагал, куда и зачем, это Ипатова уже не интересовало. Снерк поднялся к себе на четвертый этаж. Дверь комнаты стажеров рядом с его кабинетом была приотворена, там горел свет, звенела гитара, и бархатный баритон Рамона был исполнен вселенской печали. «Говорите, я молчу, все припомните обиды и нахмуритесь для вида, мою руку не допустите к плечу, говорите, говорите, я молчу». Стажерам скучно было ждать, и они дурачились. Катеринка сидела на стуле посреди комнаты с видом гордой неприступности и изо всех сил старалась оставаться серьезной. Рамон стоял на одном колене и терзал гитару, извлекая душесчипательнейшие рулады. «Говорите, я молчу! Как уверенно вы лжете! Что же вы себя спасете? Я один по векселям плачу! Говорите, говорите, я молчу!» Хотя все обстояло как раз наоборот. Катеринка молчала, а он пел. Красавчик Рамон, ужасно гордившийся тем, что его прапрадед был знаком с Хемингуэем и плавал с ним сначала в поисках подводных лодок нацистов, а после на рыбную ловлю. Медлительный в движениях, но вовсе не тугодум, обстоятельный Денис и смуглянка Катерина, до сих пор удивлявшаяся впечатлению, которое производит на окружающих. Это были славные дельные ребята с гарантированным будущим, пусть и не пока до самостоятельных программ. «Но смогут ли они осознать?» — подумал Снерк. «Смогут ли они?» «Говорите, я молчу!» Денис бродил вокруг них в облике обуреваемого ревностью кабальера, трогал воображаемый Эфес и рассыпал колючие взгляды. Троица веселилась. Снерк открыл дверь и сказал с порога «Продолжайте, я молчу». Блямкнули струны, троица смущенно заулыбалась Они нисколечко не рабели перед Снергом, но с забавным эгоизмом юности, не менявшимся с течением веков, считали, что человек, который не сегодня-завтра разменяет четвертый десяток, все же не может быть равноправным участником их дурачеств. Он, конечно, не старик, но все же другой. Снерга это нисколечко не задевала у каждого возраста свои открытия, заблуждения и истины.